правила мы придумали правила мы живём по правилам но если результаты в масштабе всего мира одной страны одной семьи не работают может стоит поменять эти правила может пришло время жить под, под другим социальным при другом социальном круговороте правил? Даже Путин об этом говорит, что либеральные ценности устарели, а демократические старые правила стали работать против народа, добавляю я. Знаете, кто будет следующим президентом России? Даю подсказку, его все знают, его все любят, но это не Путин. Скажите, как его зовут? Мы меняемся, государство меняется, мир не станет лучше, по крайней мере, при вашей жизни и жизни даже ваших внуков. Но мы меняем глобальные приоритеты, мы меняемся. Мир внутри нас меняется. Стало модным не курить. Мужчины стали смотреть за собой и при этом не пидоры. Женщины стали сильнее физически и могут стащить в бубен. Дети стали умнее. Мы стали обращать внимание на умных детей и поддерживать их. Мы стали строить для детей новые центры развития, интеллектуальные, физические. Для нас наконец-то дошло, что будущее нужно строить сейчас. Мы меняемся. Меняются и наши новые правила. Мир примет наши правила, потому что мы сильные. Мы всё ещё можем построить рай на земле. Правда, называться он будет не коммунизм, Но сама идея же крута, согласитесь. Нам бы эту жизнь увидеть, нам бы только увидать, как меж нами пролезает государственная блядь. Все хотят, чтоб было лучше, все хотят, чтобы хорошо. Есть одно лишь исключение, чтобы было всё своё. Но ведь общее же лучше всем всего и навсегда. Каждому весь мир на блюде, каждому открыть глаза – Ленин прав. Буржуй-зараза хочет только для себя. Денег мы дадим буржую, чтобы кокнул сам себя. Сталин прав. Жить нужно честно. Даже если не втерпёшь, ты сожми желание трезво и со временем поймёшь. Путин прав. В любви всё дело. Нужно делать хорошо. Если любишь, делай смело. Сам себя в любви найдёшь, и тогда случится чудо. В жизни счастье обретёшь. Доведи свою жизнь до идеала, Доведи своё здоровье до идеала, Доведи свою красоту до идеала. При наших модных тенденциях Даже из урода можно сделать красавчика. Приведи свою жизнь к истинной красоте происходящего. Стань перед зеркалом, Загадайте и исполните. Ты творец, ты счастливый, как никто. Отдайся ангелу внутри мира. вас Не надо убеждать себя, что ты хороший, просто станем, просто поменяй правила игры за свой день, просто поменяй правила игры за свою жизнь. Меняя правила своей жизни, мы меняем своё будущее. Действие от новых правил исправит наш мир. Завтра постарайся быть хорошим, Никого не бей, не матерись. Рано утром до рассвета С ноги в реальность окунись. Всё, что просят быть тебя хорошим, Требует внимания твоё. Всё, что низко, грубо и жестоко, Обойди, оставь это говно. Анекдот. Учитель объясняет ученикам правила хорошего тона. По лестнице мужчина всегда идёт перед дамой. А знает ли кто-нибудь из вас, почему? Руку поднимает Вовочка. Потому что дама не знает, на каком этаже он живёт.